Эпилог. От Советского информбюро. Сообщение от 31 мая 1942 года. О боях на Харьковском направлении. Некоторое время назад Советскому главному командованию стали известны планы немецкого командования о предстоящем крупном наступлении немецко-фашистских войск на одном из участков Ростовского фронта. На этом участке фронта немецкое командование сосредоточило не менее 30 пехотных дивизий, 6 танковых дивизий и большое количество артиллерии и самолётов. Чтобы предупредить и сорвать удар немецко-фашистских войск, советское командование начало наступление на Харьковском направлении. При этом в данной операции захват Харькова не входил в планы командования. В течение двух недель на этом участке фронта происходили ожесточённые бои. Теперь, когда бои подошли к концу, можно сказать, что основная задача, поставленная советским командованием, предупредить и сорвать удар немецко-фашистских войск, выполнена. В ходе боев немецко-фашистские войска потеряли убитыми и пленными не менее 90 тысяч солдат и офицеров, 540 танков, не менее полутора тысяч орудий, до 200 самолетов. Наши войска в этих боях потеряли убитыми до 5000 человек, пропавшими без вести 70 тысяч человек, 300 танков, 832 орудия и 124 самолета. Командование немецкой армии расписывает бои под Харьковом как свою крупную победу и сообщает при этом фантастические цифры якобы захваченных в плен советских солдат и уничтоженной советской техники. «В ответ на эти измышления мы можем только сказать еще несколько таких немецких побед, и немецко-фашистская армия будет окончательно обескровлена». «Вот уж в руны штабные, да там степь трупами устлана была, как мостовая булыжникам. Эти гады за нами на танках гонялись и давили, не стреляли, а именно давили!» «Развлекались паскуды фашистские, а самолеты их немецкие фугаски кидают». из пулеметов расстреливают в кашу просто в кашу только что винтами не рубили сосед виктора по палате в госпитале громко всхлипнул но ничего отольются к гадам наши слезы вот подлатают меня доктора и снова буду в свою часть проситься прошедший через ад барвенковского капкана фронтовик еще не осознавал что ему ампутировали ногу выше колена Виктор тяжело вздохнул. Ранения были несерьезные, в руку на вылет и в спину достало осколком от взрыва немецкой минометной мины. В госпиталь его отправили 28 мая 1942 года. Операция была несложной, хирург удалил осколок, застрявший в мышцах спины, под местным наркозом. Под конец боль вернулась, но лейтенант, уже лейтенант, Ракитин мужественно терпел, сцепив зубы. петлицы с двумя кубарями и орден боевого красного знамени нашли его уже в госпитале. Награда за тот бой в окрестностях Боровенкова, когда воины-пограничники и приданные им части содержали танки Клейста, рвущиеся для флангового удара по войскам Южного фронта. Как говорится, что было бы, если бы... Да, если бы они тогда не выстояли. И не только благодаря огромному мужеству и беспримерной отваге. но и пониманию сути происходящих вещей всего одним человеком. Виктор Ракитин, которого невероятный каприз судьбы забросил из Донецкой Народной Республики начала 21 века, в середину XX столетия прямо на другую, Великую Отечественную войну, смог переломить роковой ход событий. Не сказать, конечно, что барвинковский капкан впустую клацнул стальными крупповскими челюстями. Много людей погибло, очень много. Сгорело немало техники, нашли свою гибель в ожесточённых боях и высшие командиры Красной Армии, честно разделив судьбу со своими подчинёнными. Но ведь многие и уцелели, закалились в ожесточённых боях, приобрели уникальный боевой опыт, превратились в опытнейших и смертельно опасных для врага ветеранов. Да и техника была уничтожена гитлеровцами далеко не вся. Вооружения хватало, чтобы давать отпор оккупантам, наносить фрицам ощутимые потери внезапными контратаками. Да и сами гитлеровцы заметно выдохлись после победной для них битвы на Харьковском плацдарме. Темп наступления противника заметно замедлился. Красная армия получила реальный шанс отстоять Сталинград, не пустить захватчиков в город на Волге. Георгий Савицкий, Донецк. 5 мая 2017 года. Читал Арсеньев.